— Ну, чего зря орете? — Чего? — Пусть кто-нибудь из вас подойдет поближе и как следует спинку мне почешет, — захихикала свинья. — Я тогда от удовольствия лучше слышать начинаю. Вдруг раздался громкий стук зубов, а уши серого прижались к спине. — Заяц, перестань всего бояться, — шепнул ему Ёж. Просто стыдно за тебя. — Извините за смелый вопрос, но скажите мне, сколько я проживу, если я перестану всего бояться? Может, ты пойдешь, бобренок, у тебя зубы поострее ее рыло? — Нет уж, лучше я здесь побуду, поближе к воде. Если бобра не спасет вода, значит, никто его не спасет. Почувствовал, что довод его не очень-то убедительный, Постарался придумать еще какой-то аргумент. — А если эту совесть потеряла какая-нибудь рыба, кто из вас будет на дно нырять? — Кто? — Кто с этой рыбой разговаривать будет? И с победоносным видом он отошел в сторону. — А ты, ежик? — жалобно спросил заяц. — Я не свинью боюсь, я боюсь, что по дороге засну. — Может, ты, козленок? — все еще надеялся заяц. — Я не в счет. — Почему? — Потому что я потерялся. А раз я потерялся, значит, меня нет. Выходит, без уважительной причины один я остался, — вздохнул заяц. — Да что вы боитесь? — захохотала свинья. — Не трону я никого. Ну, хотите, клятву дам. — Давай, только страшную, — согласился ежик. Да если я кого из вас трону хоть рылом, хоть копытом, то пусть мне в жизни никогда желудя не съесть, да пусть я сырой картошкой подавлюсь. — Грязью поклянись, — твердо сказал ей бобрёнок. Свинья немного замешкалась, но все таки согласилась. — Ладно, чтобы я до конца дней своих ни разу в грязи не вывалилась. — Это для нее самая страшная клятва, — заверил Зайца Бобренок. — Иди и ничего не бойся. — Эх, знаю, что не прав, но пойду. Заяц, который перестал бояться, это уже не заяц. — А кто же ты тогда? — удивился козленок. — Я герой. — Герой! Вот я кто! Заяц сделал несколько шагов вперед и под хохот свиньи провалился в яму. А Бобренок тут же выступил с обличительной речью. — Нет у нее совести, нет. Она все клятвы нарушила. — Кто? Я? Да разве я его тронула рылом или копытом? Он сам в яму свалился. Но эту яму ты, ты и выкопала. Ну и что? Мало ли кто где какие ямы копает. Под ноги смотреть надо. А насчет совести вы бы лучше помолчали. От вашего обидного подозрения она у меня в один миг проснулась. А совесть проснулась. Локтем гордость толкнула. А гордость проснулась. С ней шутки плохи. Она тут же обидчика наказать потребовала. Так что вы не на меня, вы на гордость мою обижаетесь. «Помогите!» — придушенным голосом крикнул из ямы заяц. «А бессовестные меня называть, так это с вашей стороны просто хамство настоящее. Ах вы, мелюзга вы этакая. Вы кому же это хамить-то задумали? Да я сама кого хочешь обхамлю, нахамлю и перехамлю». И ушла, заливаясь хрюкающим хохотом. — А совесть, совесть-то твоя где? — крикнула ей вслед совесть. И добродушная похрюкивание ответила ей. — Есть я, есть! Только меня хамство ее в самый дальний угол загнало. Бе бе — Бедный заяц! Как же мы теперь его спасем! — «Бобренок, иди сюда!» — решительно скомандовал еж. «Ну, будешь делать то, что я тебе скажу?» «Ну, ухватись своими мощными зубами за мою иголку, а потом, а потом дергай. Но ведь тебе будет больно!» «Я знаю, дергай из середины спины, там они у меня самые прочные». Ну, зачем?» — Мы кинем эти иглы зайцу, он воткнет их в стенку ямы, и получится лестница! — радостно сообразил козленок. — Вот видишь, даже козленок догадался, в чем дело. Начинай. Только дай мне за что-нибудь покрепче ухватиться. Бобренок встал на задние лапы, уперся ими в землю и вцепился своими мощными зубами в толстую нижнюю ветку крепкого дерева. «Вот так! Давай, начинай!» Бобренок выдернул иглу, и ежик не удержался. Он вскрикнул от боли и застонал. «Ой, смотрите, у него на спине кровь!» — испуганно крикнула совесть. «Ерунда! Всего-то капля какая-то! Не тяни, Бобренок, рви скорее, а то я долго не выдержу!» «Я не хочу тебя мучить! Ты мой друг! Ты мой лучший друг!» Бабренок повернулся, чтобы уйти, но ежик остановил его. — У нас нет другого выхода. — Я спилю дерево и опущу его в яму. Но зайцы не умеют лазить по деревьям. — Давайте накидаем в яму сухих веток, — предложил козленок. Из ямы донесся голос зайца. — Не мучайте его, все равно меня когда-нибудь поймают и съедят. — Замолчи, заяц! — крикнул, еле сдерживая слезы, ежик. По лесу прокатился далекий вой. — Слышишь? — Все слышите? — прошептал ежик. — Это опять волчонок! — испугался козленок. — Нет, это вой настоящего голодного волка. Слышишь, бобренок, похоже, что волки в нашем лесу сильно проголодались. — И пока вы будете таскать в яму по одной сухой веточке, я понял, ежик, ты настоящий парень. Становись. И мы будем не мы, если не спасем зайца. Он решительно выдернул еще две иглы из спины ежика. Терпи, ежик, терпи. Подожди, я больше не могу. Дай мне немного поплакать, а потом снова. Ежик всхлипнул, и козленок, и бобренок, и даже заяц в яме все тихо заплакали. — Ты жестокий, ты ужасно жестокий, бобренок! — возмутилась совесть. — У тебя и совести-то, наверное, никакой нет. — Давай, не обращай внимания, — торопил ежик. — Ну не могу, не могу я тебя так мучить. — Я знаю, что тебе еще больнее, чем мне. У меня болит спина, у тебя разрывается сердце. Но ну, так надо, бобренок! И снова донесся волчий вой, теперь уже ближе и отчетливее. Ты слышишь? Это совсем рядом. Эх, отчаянно крикнул бобренок и вырвал еще одну иголку. «Все — Все! — крикнул от боли ежик. — Теперь все позади. Кидай эти иголки в яму. Бобренок кинул иголки зайцу. А ты воткни их в стенку, одну над другой. Ежик заглянул в яму. — Вот так. Умница! Заяц вылез из ямы и с ужасом посмотрел на спину ежика. — Ёжик, что ты наделал, ёжик? Ведь без иголок тебя может съесть кто угодно, даже рыжая лиса. — Ничего, — с трудом улыбнулся ёжик, — для лисы у меня кое-что осталось. — А ты молодец, ты первый заяц в мире, который поднялся по вертикальной стене. Совесть подошла к ёжику и прижалась к нему. — Я понимаю, что это невозможно... Но я хотела бы быть твоей совестью, ежик. Спасибо тебе, совесть, но нам придется поискать кого-нибудь другого. Ежик зевнул во весь свой маленький рот. — Только я очень устал и ужасно хочу спать. — Ну, хоть чуть-чуть, но совсем немного, всего десять минуточек, ладно?